Сам царь Петр велел промыслы китовые для России завести. Корабли большие велел строить. Корабли-то только через два года после его смерти готовы были. Тут надо бы на промыслы выходить. Да нет, иноземцы здесь встряли. Слыхивал я, будто голландцы в Питере хвалились. морам мол, кита не промышлять, не ученые, дескать. И поверили ведь им, голландских китобоев назначили. Вот и напромышляли голландцы для России. Сколько лет подряд три корабля за китами Грумунт ходили, да всего-навсего трех китов упромыслили. Смех, да и только. А в Архангельске купцы и зело недовольны были. Но убытки обижались. Поморов наших, что матросами на тех кораблях служили, допрашивали. Поморы всю правду, как есть, начальство обсказали, Мол, не хотят голландцы, чтобы русские китов били. Порчу только на промыслы наводят. Так выгнать бы тех мореходов и наших поморов поставить, опять вмешался Ваня. Правда твоя, Ваня. Надо бы. Да не так дело обернулось. Сказывали, будто деньги китобои голландские от государства своего получали, чтобы промысел китовые у русских отобрать. — Да и пьяницы те с сердцем продолжал Химков. — Только забота им водку пить да спать, жиры нагуливать. А дело богатое, промысел китовый. Только мужицкой артелью его не поднять. Большую заступу от державы своей иметь надо. — Ну, поморяне, спать пора. И Алексей поднялся из-за стола. Завтра, Федор, пожалуй, и мы пойдем поглядим на чудо-то морское среди острова. Да и к Птичьей горе наведаться надо, ведь ежели все это так, то и вправду от избы нашей само море ушло. Но напрасно думал Химков заснуть в эту ночь. Сон не шел к нему. Взбудораженная последними событиями, мысль невольно возвращалась все к одному и тому же. Изба была, конечно, когда-то на берегу. Все за это говорит. Какой помор за тридевять земель от моря избу строить будет? Думал Алексей о том, что пора им перебираться на юг, в то зимовье, что у Крестового мыса. Оно ведь на памяти у промышленников. Зверобойная лодья может подойти к нему в любое время». Тут мысль его незаметно обратилась к оставленной дома семье, жене Насти и троим ребятам, один другого меньше, мальчику и двум девочкам. Как-то она сердешная, справляется с ними, — думал с болью в сердце Алексей. Знал он, что жена не домогала перед его отъездом. Здорово ли, а то совсем беда. Эх, хуже, чем на зимовке. «Здесь, зверь, ошкуй, твой враг и обидчик». Так на него хоть рогатины и топор есть, а против обидчиков-толстосумов с рогатиной не пойдешь. И одна за другой вставали перед Алексеем горестные картины детства всей его жизни. Вот он двенадцати лет за старшего в семье остался при матери, а семья немалая, три брата и две сестры погодки, все меньше его. Отец пошел по весне тюленя бить, да и не вернулся. Унесло его на льдине. Мужики рассказывали, вместе с ним пятерых зверобоев тогда море сгубило. Видели они, как от припая их оторвало. Но понадеялись, что не пропадут. Льдина большая была, и звери на ней много. Заработать на семью надо, а о себе и подумать некогда. А купец, что на промысел охотников собирал, над матерью потом подлец измывался. Мужиков словом не пожалел. Зло плюнул, да только и сказал, бахила жалко, новый совсем выдал. С того же года, как отец погиб, в артелью стал в море ходить. Сначала с дядей Петрухой, он подкормщиком плохоньким был у купца первого в Мизене. Зуйком брали на лодью, и крохи, что заработать мог, все матери в семью отдавал а как годов 15 стукнуло, взяли его, рослого парня, вартель на одну треть пая.